Однако многие охотники поддались соблазну, послышались щелчки спускаемых тетев, засвистели стрелы, пятнистые лани, как подкошенные, валились под копыта взмыленных лошадей. «Сегодня будет отменная трапеза!» — успел крикнуть Роллу, поравнявшемуся с ним герцогу, но тут же Вандил шпоры в бока коня, устремляясь вперед. Рыжей молнией мелькнула в траве леса, и кубарем покатилась по земле, сраженная метким выстрелом с Нефрид. Лебяжье белое не остановилось ни на миг, посылая шенкелями кобылу вслед за конем мужа. Косы ее растрепались, в них запутались желтые листья ясеня. Ее бледное, как моржовая кость, лицо не изменила своего спокойного выражения, зато раскосые глаза метали пламя. Снефрид на ходу наложила на тетиву новую стрелу, однако замешкалась на повороте, где ее обогнал Ги. За ним, яростно тягая коня плечи, мчался Рагнар, Внезапно конь датчанина стремительно прянул в сторону из-за кустов с ревом выскочил буру седой кабан сикач. Рагнар, справляясь со вздыбившимся конем, видел, как мчавшийся впереди франк пронзил кабана выстрелом под лопатку. Датчанин выругался и уже хотел было двинуться дальше, но оглушительный виск дикой свиньи в подлеске привлек его внимание. И, забыв о туре, Викин кринулся по следу. Ролло, сцепив зубы, гнал своего воронова в лощину. На крутом спуске из-под копыт коня градом посыпались мелкие камни, и пришлось натянуть поводья. Он видел, что Роберт также сдержал коня и взялся за рогатину. Следом из зарослей появился молодой воин-посол, праве конем мастерски, одним корпусом, в каждой руке у него было подротику. Теперь они оказались перед самой лощиной. Звуки рогов, ляск металла и собачий лай слышались уже совсем близко, Наконец, в полусотне шагов перед ними раздался тяжелый топот, послышался треск кустов и ломающегося подлеска, и перед ними возник гигантский черный тур с низко опущенной головой и налитыми кровью глазами. Казалось, лес и земля содрогнулись, когда этот гигант, между рогами которого могла проехать виланская повозка, завидев охотников, испустил хриплый протяжный рев. «Есть!» — захотал Ролло, и что было силы, пришполил коня. «Это он!» Конунг промчался совсем рядом со зверем. Тур ревел и рыл землю, словно готовясь к прыжку. Ролло метнул копье и грязно выругался, когда оно, оставив на боку зверя кровавую отметину, отскочило, а древко переломилось. Не больше вреда причинила Туру и рогатина, которую обеими руками метнул Роберт. Она пробила мясистый загривок зверя, приведя его в неистовство, и теперь и герцог, и Ролло вынуждены были погонять коней, спасаясь от ослепленного яростью Тура, положение еще более осложнилось, когда они оказались между Туром и неожиданно появившимися из чаще самками с детенышем. И если бы не выскочившие следом с громким лаем гончие, которые отвлекли внимание животных, и Норманну, и Франку пришлось бы туго. В неглубокой лощине стоял страшный шум. Тур ревел, мечась с стороны в сторону, вздымая вихри палой листвы и отбиваясь от наседавших псов, Он отбрасывал их одним движением, как чурки в детской забаве. Подцепив рогом беснующегося вожака стая, он отшвырнул его, пронзенного насквозь, так что тело визжащего пса обрушилось на круг лошади одного из французских охотников, и та, почуяв кровь, сделал отчаянный скачок, сбросив садника. Не помня себя от страха, охотник, хлюпая в болотной жижи, ринулся в кусты, однако не успел укрыться, как одна из самок, нагнав, опрокинула беднягу, и его череп хрустнул, как прошлогодний желудь. Теперь уже нельзя было различить, кто на кого охотится. Рев, собачий лай, вопли, заливистые ржание лошадей — все смешалось в яростном водовороте. Охотникам все труднее было справляться со взмыленными лошадьми. Огромные звери ревели, рыли копытами землю, разбрасывая собак, втаптывая их в политую кровью грязь и бросаясь на всадников. Первой пала одна из самок Тура. Она уткнулась головой в трясину, все еще роя задними ногами землю. Из-под ее лопатки торчал короткий дротик. «Браво, Анжуиц!» — Роберт пронесся галопом мимо Ги. Он видел, как юноша, едва успев увернуться от рогов черного тура, метнул второй дротик в спину ревущего зверя. Оружие глубоко вошло в тугой бугор мышц под лопаткой тура, но зверь был лишь ранен. Казалось, лесной исполин непобедим. Однако спустя минуту-другую тур начал пятиться от всадников и, увязая по брюху в болоте, предпринял отчаянную попытку уйти. Страх смерти у зверя превозмог ярость. Ступив на сухой склон, Тур, круша подлесок неистовым галопом понесся прочь. Ролла, крича, поскакал за ним, заставив коня перепрыгнуть через детеныша Тура, сраженного стрелой с Нефрит. Роберт присоединился к нему, оставив другим охотникам управляться со второй самкой.